Глава 9. Одни расстройства. Очнулся я в том же помещении, что и отключился. Во всяком случае, расписной потолок и действующее лицо были те же, надо мной склонились Лукреция с хромовчицей. Катерина держала в руках небольшую склянку, резко пахнущую аммиаком. Система, сколько я был без сознания, спросил я, едва шевеля губами. Она и так считает нервные импульсы и конвертирует их в слова. «Запрос некорректен, показания головного мозга не менялись». «Странно», — пробурчал я по-русски и вслух, а потом осторожно сел. Голова кружилась. «Юрий, ты яси?» — тихо спросила Катарина. Она держала в руках какую-то склянку и крутила в пальцах пухлую пробку. «Дай ему еще раз нюхнуть», — залезла через плечо с советами Урсула. «Дай еще нюхательной соли, чтоб совсем очухался, а то разговаривает сам с собой». «Все прочь!» Раздался со стороны голос госпожи Агаты: "И женщина отошла от меня". Пожелав волшебница села на кровать и положила мне руку на колено. "Как себя чувствуешь? Ты всё время бормотал слово симбимод, бился, пытался на себя одежду сорвать, кричал, что не хочешь, чтобы вынули гадость. Что это?" "Симбионт", протянул я, тяжело встал с кровати и шатаясь направился к зеркалу. Там начал сам себя осматривать, даже рот открыл. Но ничего не находил. Ни отверстия, через которое он мог проникнуть, ни саму тварь. Руки сами собой легли на живот, где чудился зародыш инопланетного монстра. И он вот-вот сломает мне грудную клетку или вспорет изнутри живота и вылезет на свет божий. Вернее, выскочит под тень небесной пары. А ещё вспомнилась глубоководная макрица, живущая под языком у рыб. Она выгрызает язык и сидит вместо него. В горло подкатил ком, усугубляя общее самочувствие. И тем страшнее становилась. Хотела всю эту магию послать к чертям, в бездну, в пи... Из Ахеллы. Вот в нее самую. Госпожа Агата, — произнес я, нервно сглотнув этот самый ком, — а правда, что внутри мага живет нечто, что помогает колдовать, эдакий посредник между душой человека и остальным миром. Вы же должны это знать. Вы всю жизнь колдуете. Волшебница некоторое время молчала, нагнетая нервозность. Все остальные смотрели на неё, не решаясь шевельнуться. Наконец, она вздохнула и ответила. Хмм, сложный вопрос. Агата свела руки, коснувшись кончиками пальцев одной руки кончиков другой. Многие им задаются. Всем интересно, почему одни могут колдовать, а другие нет? Ведь мы все люди. И мнения разнятся очень сильно. Кто-то говорит о божественной частице, кто-то о рождённом в бездне зле, кто-то ставит людей выше естества. Нет единого мнения. Магсса снова замолчала, а потом медленно встала с кровати и подошла ко мне. Я глядел на её отражение в зеркале, но поворачиваться боялся. Не знаю, как объяснить, этот страх был иррациональным, даже суеверным. Я словно дремучий средневековый крестьянин, оказавшийся на шабаше чужих и нечисти. Осталось только упёсно колене и молиться вот только кому раньше в богов не верил а здесь они есть эти самые боги и богини но родные божества либо дома остались либо вообще в коме до конца света в местным же богам нет желания молиться буду атеистом паникующим атеистом верящим в чужих симбионтов и альтернативной реальности знаешь продолжала волшебница мне повезло я даже не помню когда ощутила дар говорят родилась с ним Ко мне с младенчества сами собой прыгали в руки леденцы и игрушки. Я еще не умела ни говорить, ни ходить, а уже могла оттолкнуть от себя крысу, выскочившую на середину комнаты, и одной лишь волей остудить горячую кашу. Потому, разумеется, я и в магистрате. Но те, кому не повезло, отчаянно искали ответы. Я читал о записи одного еретика, который потом пропал без следа. Хотя говорят, видели его в одном из монастырей ордена, на самом приграничье в рясе летописца. Так вот, читала я, и мне запомнилось одно сравнение. Он писал, что есть в наших прудах и омутах, коих очень много возле каждого городишки и каждой деревушки, водная ящерка, сиречь саламандра. И странное дело, из одних и тех же икринок вылупляются одни и те же твари, но одним суждено всю долгую жизнь плавать в воде и обладать жабрами. Они даже мечут икру, но всегда остаются, словно ящерные младенцы или же головастики лягушек. Другие же в один прекрасный либо ужасный день, это смотря с какой стороны посмотреть, вдруг отбрасывают жебры и делают первый глоток воздуха, и более не могут уже без него. И они тоже мечут икру, и из этой икры вылупляются личинки, неотличимые от прочих. И неведомо, обретут они тягу к небу и земле обетованной, или останутся в своем пруду до конца своих дней. Так, и люди, одни могут всю жизнь прожить и умереть обыкновенными, а другие обретут чары. И живёт ли в нас нечто, что помогает стать волшебницей либо волшебником? Да, пишет он, но это неосязаемо и незримо. Агата замолчала и положила мне на плечо руку. Ты теперь, как и младенец, который явился из утробы матери и сделал первый крик, так научись же, помимо этого крика, ещё и говорить с этим миром. Научись затаивать дыхание, когда возникнет на то нужда, и научись кричать ещё громче, ведь теперь ты можешь. Я повернулся к волшебнице и перехватил за запястье свою обожжённую руку, которая тлела ноющей болью. Магесса не ответила на мой вопрос. Впрочем, отправлю эту байку профессору, пусть подумает. Фольклор порой тоже несёт в себе зёрна истины. Хоссам буду думать, что во мне живёт энергетический симбионт, с которым можно управляться так же, как и с системой. Пусть это будет моя личная школа симбионта. Спасибо, произнёс я и слегка улыбнулся, так как в этот момент за стеной раздался протяжный женский крик, и это был не крик боли. Хороша людям не проблемами заняты. Я снова развернулся к зеркалу, упёрся в него ладонями и стукнул с альбомом. Наличие дополнительной сущности во мне не доказано, но если хоть немного допускается ее существование, то, во-первых, нужно принять меры предосторожности, а, во-вторых, выжать из-под люки все 100% коэффициента полезного действия. Но и к этому нужно подойти с умом, не забывая про импровизацию, если что-то пойдет не так. Система. Вот нового протокола. Отфильтровать из общей информации со всех сенсоров и датчиков те, что соотносятся с моей нервной деятельностью. Вывести отфильтрованное в отдельный поток данных. Перевести поток на процедуру повышенного эвристического анализа. Протокол назвать Моя магия. Цели поиска проявление признаков управления внешними явлениями при помощи нематериальных элементов, синхронизированных с моей нервной деятельностью. Запустить протокол Моя магия. Адев распоряжения я от ли по зеркало, выпрямился и провёл рукой по волосам. Те были мокрые, словно я пятёрку пробежал. — Госпожа Агата, — произнес я, медленно повернувшись, — что вы советуете начинающим колдовать детям? — Верить в себя. Вера в богов — это хорошо, но вера в себя пользы порой больше приносит, — с улыбкой произнесла женщина. Я ухмыльнулся и сделал поклон. Честно, ожидал чего-то куда большего. Не знаю, какого-нибудь вводного расклада по умению и навыкам, как в компьютерной игре. Или тех же мудрых откровений, каких Фрода получил от Эльфийки Голадрель? Нет же, только ожог руки и банальная вера в себя. Благодарю вас, но нам пора, с вашего позволения. С такими словами и ощущением лёгкой контуженности я вышел из обитой тканью и пахнущей благовониями комнаты. Куда дальше? В уме мне, конечно. К этому времени должны уже подвести припасы и новое оборудование. Обидно, конечно, что не смог узнать подробности, но зато убедился в факте наличия силы, и это хорошо. Мои спутницы вслед за мной спустились в гостевой зал. Там по-прежнему кучковались юнцы в пышных ярких одеждах, а управляющий, которого я обозвал пуделем, чехвостил одного юнца за прегрешение. Увидев нас, пудель отвлёкся и подскочил поближе, всё так же услужливо сложив лапки перед собой. Уже уходите? Не желаете ли хотя бы взглянуть на расценки? Вдруг вам что-то или кто-то приглянется. Я потряс головой и пошёл на выход. А когда остановился на кольце, то понял, что оказался в одиночестве. Дамы остались внутри. Какого хрена, выругался я, состроив гримасу недовольства, словно обращался к невидимому собеседнику, а затем вернулся в заведение. Пудель оживлённо размахивал руками и радостно расписывал что-то, что я упустил из виду. А женская половина моей банды, тотально превосходящая меня числом, даже не обернулась в мою сторону. А их сами со всех сторон окружили эти самые юнцы. "Юрий, подождите на стам", указав на дверь, произнесла Локреция и снова обратила всё своё внимание на пуделя. А тот уж совсем распалился, рассказывая про долгосрочные контракты. Наверняка МГС не устояла и решила взяться за своё. «Не подожду!» – пробурчал я, сложив руки на груди. Моих спутниц уже со всех сторон обступили эти шлюхари в рюшках. Один из них подхватил Лукрецию под локоть и не сильно, но настойчиво потянул в сторону от общей компании. «Госпоже, нужен спутник!» – лил он словесным медом. «Может быть, я сгожусь?» Урсула гоготала и обводила взглядом этих придурков. Чуть ли не слюнки текли. У Марты, кстати, тоже. А затем произошла короткая, но очень яркая череда событий. Один из шлюхарей с словами: "Госпожа не хочет отдохнуть", положил ладонь на попу Катерины и начал медленно вести руку ниже. В следующий миг он оказался на полу, а я стал потирать ушибленный кулак. Мало того, что рука пожената, так она теперь ещё и опухать начала, но перелома вроде бы не было. "Убивают!" завопил один из дружков этого хлыща. "Убивают!" Сам же пострадавший лежал на паркете без движения, закатив глаза. К нему сразу бросился пудель, приложив ухо к груди. «Юрий!» – недовольно закричала Лукриция и уперла руки в боки. Я хмуро глянул на нее, а потом разразился тирадой. «Что? Я что должен делать? Смотреть, как Катарину тут при мне отымеют? Да пошел он в бездну, это фазан ряженый!» «Господин!» – поднял на меня взгляд пудель. «Вам здесь больше не рады!» Он выпрямился и начал махать к нему та рукой. "Лекарку завите, лекарку. Да пошли вы!" процидил я на русском, взял хрямовницу за руку и потянул к выходу. Девушка не стала сопротивляться, зато как-то странно заулыбалась. Думаю, если бы она кому-то врезала, то простой потери сознания бы не обошлось. Там либо череп треснул бы, либо челюсть оказалась на полу рядом с пострадавшей особой. Вскоре все мы оказались на улице. после пропахшего благовониями и плавленным воском заведения, в нос дал аромат средневековых проулков, задобренный мочой, нечистотами и крысиным дерьмом. Словно в подтверждение моих мыслей, на противоположной стороне на нас уставились две здоровенные серые крысы. Они дружно пискнули и исчезли под крыльцом соседнего дома. Нет, они не нас испугались. Просто в этот момент из-под воротни выскочила девочка лет десяти. Она была в простом сером платье длиной до колен и с простеньким луком и плетеным из лыка кайлчаном, в который вместо обычных стрел вложены заостренные тростинки. А на поясе юной охотницы болтались четыре тушки точно таких же крыс. Удивляться я не стал, хотя поглядывал с непонятным сочетанием несочетаемого, злой отрешенности и любопытства. «Я тоже за крысами охотилась», — произнесла вдруг Лукреция, глядя в ту же сторону. Эх, Юрий, Юрий, вслед за ней пробормотала Лукреция и вздохнула. А потом хохотнула Урсула, передразнив меня. Ты, если что, не ревнуй. А сам по зубам не винному юноше. Ах, какие ёнцы! Это госпожа волшебница, а что они такие дорогие? Лукреция с кривой улыбкой поглядела сперва на меня, а потом на мечницу. Они обучены тонким искусствам и словесности, умеют играть на мандолине и лютне, поддерживать беседу по умным вопросам, вышивать шёлком и золотом, а ещё в постельных утех их способны, тоже мне гейши, буркнул я. Я не знаю, кто такие гяши, исковеркало слово Лукреция, но они очень хороши. По образованию превосходят многих дворян. — Ничего не хороши, — встряла в разговор Катарина. — Юрия лучше. Он и знает много, и готовит прекрасно, и читает, и пишет, и вышивает, и, и... Она забегала глазами перед собой в поисках эпитетов. И вообще он яси, даже в мушкетах и пистолях понимает. После услышанного я с удивленным взглядом посмотрел на храмовницу. Та сделала быстрый вздох, поглядела на меня в ответ и прошептала. — Ты же умеешь готовить и вышивать? Я застыл с открытым ртом. Зло испарилось. Осталось недоумение, а ещё не хотелось ломать надежды своей девушке. Вздохнув, я мысленно уже начал перебирать файлы с рецептами и курсами по кройке и шитью. Вот на кой мы сюда попёрлись? На хрена нам надо было встречаться с этой старой ведьмой именно в борделе? Старуха даже ничем толком не помогла. Да, конечно, умею, неуверенно протянул я и скривился, начав сам себе мысленно проклинать. Ну на хрена я начал поддакивать, будто мне мало непоняток с магией, проклятых мест и разборок с потусторонними занудами. Вернулись мы в усадьбу к обеду усталые и злые. Я злой, потому что ничего не достиг, а остальные, потому что я им испортил поездку. Андрюха опять за пропал куда-то, наверное, к садовнице умчался. Лукреция с Мартой ушли к себе в комнату. Урсула тоже испарилась в направлении кухни и, думается, не только еду искать будет. Катарина же села под окном и прислонилась к стене затылком. Стоило мне плюхнуться на кровать, как в дверь постучали, не предвещая ничего хорошего. Так и оказалось. В проходе оказался молодой слуга, протянувший мне записку. — Нет, неятельство приказало доставить. Произнес он вроде и громко, и четко, но в то же время в нос вытягивая слова, отчего получалось немного похоже на французский. Это такой модный ныне стиль для столичных мужчин. Я со вздохом взял записку и снова поглядел на юнса. На языке обращались не только нецензурные словечки, но ещё и мускулативы. По аналогии с феминитивами, они отражают принадлежность мужчины к роду деятельности. Но если в русском языке с парами типа принц-принцесса всё ясно, то как быть, если мужчина занимается исконно женскими занятиями? Как его обозвать? Не прачка, а прачник, не швея, а швец или швиюн? Да и простые пары, горничная, горничный, немного клинят мозг. В общем, этот юный горчишник дождался, когда я его отпущу, и быстро-быстро убежал в направлении лестницы. Глянув на сидящую с закрытыми глазами хромовницу, я развернул листок, а там немного корявым почерком Клер гласила: "Спаси меня, я не хочу опять сидеть по углам для случки. Приехал граф Дамор". Я снова вздохнул и направился в сторону большого обеденного зала, где и располагалась сейчас Графиня. Понятия не имею, как её выручать, но спросить то надо. Спустившись по каменной лестнице с резными перилами, я прошёл мимо клетки с грифонам и скользнул в боковой ход, сразу же оказавшийся в зале. Был бы я на месте начальника стражи, высек бы спящую стой о стражницу, караулищую важную персону. Это выхляне здесь от порядков. Стоит Дылдора с фуфуриной на Алибарду оперлась, слюни изо рта текут. Но именно сейчас мне это на руку. Лишних вопросов и шушени за спиной не будет. Зал встретил меня тихой музыкой усталого музыканта. Тот уже еле-еле бренчал по струнам. На большом столе сейчас умелось столько блюд с фруктами, поднос с традиционной печёной порчетой, супница с похлёбкой и кувшин с свином. Даже не кувшина, а высокий серебряный чайник с длинным носиком, из которого разливали домашнее розовое по золочёным кубкам. Рядом с Клер сидел и рассказывал историю своей семьи мужичок в розовых одеждах, словно принцесса из мультика в Диснее. Большой белый бант на шее делал его похожим на балонку. За спиной у Клер стояла с парадной алебардой и в парадных доспехах дочка Урсулы. В глазах Глории читалось, что в гробу она видала такое приключение. И я и понимал, изображать и из себе декорацию причепить и то ещё удовольствие. Хуже только свечку держать у постели господ, когда тетрахальцы, не уйти не поучаствовать. А этот кусок розовости ещё и нутин, как заевшая пластинка со старой сказкой. Наш год уходит конями к самой королеве, тянул меж тем слова гость. Мы не столь богаты, как хотелось бы, но нам открыты все двери в королевском дворце. Моя тётя служит королевской собачницей. "Да, господин Демур", вымученно ответила Клэр, избегая называть гостя по имени. При виде меня она воспряла духом и выпрямилась в кресле. В глазах загорелся огонёк надежды на спасение. Точно такое же выражение читалось и у Глори. За взглядом хозяйки приёма проследил и граф, который смирил меня взором с ног до головы, остановившись на гербе, а потом презрительно скривился. Кто такой эсквайр по сравнению с целым графом? Так, чуть лучше чернь, но всё равно не стоит и грязи из-под ногтя его сиятельство. Я выждал пару секунд, а затем сделал глубокий поклон, словно образцовый дворянский, и обратился к юной графине, нарочито усиливая русский акцент. Ваше сиятельство занятие? Да? изумилась Клер, а потом сообразила, что я лишь пытаюсь её умыкнуть. Девушка изобразила на лице наигранное сожаление и повернулась к гостю. «Прошу простить, но дела. Тайны халумари сами себя не откроют». «Может, позволите с вами?» — протянул граф. «Наверняка вдовствующий, так как дуэли между графинями были делом частым, да и войны постоянно случались». «Нет, господин Демор, вы простите, но это очень секретно». Я улыбнулся. «Даже если я покажу графу десятичную систему счисления, он все равно не поймет». У него же мозг заточен на балы и приёмы, а не для наук. Вы разбиваете мне сердце. Протянул этот розовенький графин, натужно вздохнул и потянулся к винограду. Клэр задрала глазок потолку, изобразив скорбь, и чинно вышла из-за стола. А когда мы проскочили мимо спящей стражницы, звонко расхохоталась и помчалась через внутренний дворик прямо к моей комнате, радуясь свободе. Я ухмыльнулся, качнул головой и пошёл следом. Но вот дойти до апартаментов не получилось. Из-за угла я услышал крики, принадлежащие Урсуле. «Мама?» — тихо переспросила Глория. Мы с графиней и ее телохранительницей переглянулись. Клэр быстро спустилась по лестнице. Была бы возможность вообще бы скатилась по перилам, как школьница-хулиганка. А затем мы дружно обогнули внутреннюю колоннаду первого этажа и заглянули за угол. Там разворачивалось интересное действие. Тётя Урсула в окружении ещё нескольких солдаток прижала к стене хмурую женщину в серо-хаджедах. "Я сказала, это достанется Глори". "Ты сурела?" тихо спросила женщина. "Она же телохранительница Светлости. Что достанется?" вклинилась в разговор выпорхнувшая к этому сборищу юная графиня, глянув на Гло. При появлении госпожи все склонились, ожидая разрешения выпрямиться, и только после этого продолжили. Вернее, продолжила Урсула, которая не выпуская из рук свою жертву, отодвинула ту за спину словно ненужный хлам. Это вашество, тут пушку привезли. Это увидела и давай в пушкарке набиваться. Ну, а я думаю, что Гло лучше справится, она же лучше. Я ж не для себя, я для дочки стараюсь. Пушкаркам ведь положен тройной пай. А если она телохранитель, да ещё и пушкарка будет, то это Мечница подняла руку и начала загибать пальцы, подсчитывая итог. Она в пятёрке свой пай получать будет. А на же телохранительница раздался голос той самой жертвы. "Спрячься", рявкнула Урсула, резко обернувшись. "Ты сама подумай, как и пушку, и телохранство сразу". Не унималась вторая. Все остальные переговаривались, поддакивая то одной стороне, то другой, но в полный голос при госпоже не рисковали обсуждать. «Мама!» – закричала Глория, по-прежнему стоя за спиной у Клэр. «А меня ты спросить не хочешь? Я как бы не маленькая девочка». «Молчи, дуреха, я о твоем будущем беспокоюсь». «Выучишься на пушкарку, все королевство тебе в ноги бухнется». Я нахмурился. С одной стороны, деньги – весомый аргумент. С другой, был согласен с теми, кто говорил, что времени не хватит на все сразу. У телохранительницы и пушкарки задачи совершенно разные. К тому же не думаю, что все будут в ноги бухаться». А пушки хоть и дорогое удовольствие, но не диковинка. Сама ты дура, не унималась Глория. Я зачем по твоему пошла в телохранительницы? Я сама своё будущее решаю. Цыц, крикнула Урсула на дочку, а потом обернулась. И ты тоже, цыц. А что за пушка? спросила Клер, и все замолчали. Графиня оказалась не при делах и про пушку не знает. Ну так это, протянула Урсула и взмахнула рукой в сторону. Холумарская. А где они сами? Тут же переспросил я, озираясь по сторонам. "Так её наверх пошли?" "Я сказала, где ты и он споди остановился, они пошли, а пушку вон в саду. А они не только пушку поставили, там телек разных полобоза". Буркнув с вашего позволения, я метнулся вверх по лестнице. В комнате уже была целая делегация из четырёх человек и ни одного знакомого лица. "День добрый!" сразу поздоровался один из них. А я перевёл взгляд на кучу цветных глянцевых журналов на столе и Катарину, листающую один такой. А ещё в комнате прибавилось коробок и ящиков, половину названий из которых я даже прочитать не мог. "День яси", поздоровался я по-местному. "Говорить продолжил тот, кто поздоровался. У нас ещё несколько лазерных дисков от Петра Алексеевича, от профессора Глушкова, а ещё из министерства отдельное.